Глава 11. Секретный запрет. Север Рафиа Либина в волнении ждали результата Фрейда Лосса и Систа. От этого многое зависело. Пока ожидали, произошли положительные моменты. Тан сообщил, что флоты во внешнем периметре пылевого облака перешли на их сторону и будут биться с флотами Летута. Шумер даже посетовал на то, что они избрали не совсем верную тактику. Нужно было объявить о своем освобождении во всеуслышание. Сейчас не до того, отмахнулся Северов. Что говорить о прошлом? Нужно еще выжить в настоящем. Альбина вышла на связь с Таном и поблагодарила его, потом попросила связь с флотами внешнего периметра и заговорила: Друзья, спасибо за поддержку. Мы, честно говоря, думали, вы нас забыли. Ле тут и способен на любую подлость. Думаю, он скоро будет здесь, чтобы предотвратить возможность взятия флота Олит под контроль. Для боя с ним нужно единое командование. Я предлагаю легендарного командующего, который в прошлом победил Ксоров. Это известный вам Дэвон. В эфире раздались возгласы одобрения и заверения, что они пойдут с Дэйвоном до конца. Тот поблагодарил за доверие и распорядился сгруппировать флоты с восточной стороны пылевого облака. «Подождем немного, скоро станет ясно. Флот ольёт с нами или нет. Тогда уже примем окончательное решение, как поступить дальше. Ситуация вскоре разрешилась. На связь вышел Лос и объявил, что флот Олит будет сражаться за свободу галактики и освобождение ее от гнёта летута. Альбина поставила его в известность, что на их сторону перешли несколько флотов имперцев, и теперь ими командует Девон. Хорошая новость. Сообщите во внешний периметр, что они не одиноки. Цивилизация Олит Бодрец сражаться с ними плечом к плечу. Новость вызвала подъем боевого духа примкнувших флотов. При всем позитиве Лос и сист понимали: выиграть битву сейчас невозможно. Лучшим решением будет отойти к космической базе номер один, где хранятся сотни кораблей. Отойти, перегруппироваться и подготовиться к бою поделились планом с Девоном, Северовым и Альбиной. После недолгова обсуждения решили отойти. Девон дал флотам внешнего периметра координаты прыжка, и тени мешкая ушли в порталы. Следом улетели корабли первого кармана. Остался флот Олит. Ну что, сист, совершаем первый прыжок за долгое время? Получается, что так? Вели координаты набрали скорость и ушли в порталы. Через некоторое время вышли в космической базы. Здесь уже находились корабли империи, перешедшие на их сторону. Теперь официально флот Девона. Северов на своем огненном корабле уже находился на месте и снял маскирующее поле с древней станции, размеры которой приятно удивили примкнувшие флоты. Еще больше удивились, когда из порталов вышел флот Олит в полном составе. Настроение сразу поднялось. Такими силами воевать можно, не только воевать, но и побеждать. К Северову обратился Тан и доложил, что император блокировал распространение информации о новом положении в галактике и их появлении. Прошу разрешить использовать мощности космической базы, чтобы сказать всем народам правду. Нужно наладить постоянные передачи на всю галактику, и вам нужно обязательно выступить. Увидев вас и послушав, за вами пойдут миллионы. Ле тут всё это время делал из вас героев. Впрочем, таковыми вы и являетесь. Хорошо, тан. Предложение принимается. И оно очень вовремя. Но наше с тобой дело воевать. Медиопространство мы поручим организовать специалистам, Шумеру, Сокольникову и главному аналитику Стронгу. Ты не против? С чего бы мне быть против? Я всего лишь командующая эскадрой. Разве такой командир заслуживает флота? Тут же связался с Дэвоном и порекомендовал ему Тана как командующего флотом. У меня предложение получше. Тан, становитесь моим заместителем. Я пока слабо разбираюсь в имперской организации. Твоя помощь будет неоценимой. Тан и не предполагал такой высокой должности. Заместитель командующего объединенными флотами воставших. Хорошо. Я согласен стать рядом с вами и возглавить освободительный флот. Красиво и правильно сказал. Освободительный флот. В таком случае у нас есть небольшая фора во времени. Приглашай всех командующих на базу, Проведем военный совет. Командующие флотами и аскадрами находились под впечатлением, но раздумывать некогда. События подхватили и закрутили в водовороте. Приглашения на базу расценили как жест доверия и прибыли четко по времени. Их встретили живые легенды и герои прошлого. Они смотрели на них, не отрывая веря своим глазам. А Шумер уже организовывал съемки. Вел прямую передачу на всю галактику, назвав ее Возрождение свободы галактики. Наконец расположились в креслах. Начал выступление Северов, поблагодарив командующих за проявленную волю, и сообщил: «Олит, будут воевать с вами плечом к плечу до победы". Наконец слово взял командующий Девон. Он смотрел на происходящее, которое напомнило ему митинг, а не военный совет. "Давайте перейдем к делу" собственно, для этого мы здесь и собрались. Напомню, мы проводим военный совет, на котором должны выработать стратегию и тактику борьбы с императором. На этот момент нам очень повезло. Благодаря ложному маневру и помощи командующего Тана, удалось взять под контроль флот Олит, и он теперь с нами. Спасибо вам, командующие, за то, что присоединились к правому делу. Но на этом хорошие новости заканчиваются. В настоящий момент наша диспозиция такова: мы расположились на окраине галактики у космической базы, имеем основной флот-отряд, пять присоединившихся флотов и тысячу кораблей в ангарах баз без экипажей. Теперь о том, что мы можем такими силами. Его перебил присоединившийся командир командеёр Блодис. Полагаю, у нас мощный ударный кулак. Я знаю имперский флот. Они не так сильны, как кажется. Здесь вот еще какой момент. Думаю, в ближайшее время присоединятся еще флоты, как только информация дойдет до цивилизаций поднимутся восстания. «Все только начинается. Очень позитивно, заметила Альбина. Только вот одна проблема. Ле тут не будет ждать восстания и присоединения, а постарается задушить восстание в зародыши. Думаю, его корабли уже спешат сюда. Следует исходить из худшего. Поэтому предлагаю выделить людей на новые корабли, хотя бы закрыть основные посты. И нужно готовиться к бою с флотом Империи. Согласен. Лос, основная надежда на ваш флот. Занимайте позицию перед базой. Три флота в верхней полусфере, два в нижней и по четыре флота по флангам. База имеет приличную мощь и будет вести огонь самостоятельно, поддерживая нас. Вопросы? Вопросов поступило много. Аборо настроилась спешки, и ничего хорошего из этого могло не получиться, но другого выхода не было. Лететь некуда. Оставалось лишь принять бой. Командующие уточнив боевую задачу, наконец разлетелись по своим флотам, а через некоторое время прислали катера с экипажами для новых кораблей, и работа закипела. Оле тут стремился побыстрее попасть к туманности, но всё равно времени потратил достаточно. Расчёты показывали, что он безнадёжно опаздывает. Действительно, выйдя из портала, обнаружил чистое пространство, ни одного корабля. Совершил сверхкороткий прыжок в первый карман полевого облака. Пусто. Стало закрадываться нехорошее предчувствие прыгнул во второй карман. Пусто. Его опередили и увели флот. Он не стал даже думать, как. Все понятно. Ютал дал древние коды, против которых все блоки бессильны. Противостояние переходило на совершенно другой уровень. И теперь напрямую угрожало его безграничному господству. Пока на его стороне основная часть флота, И нужно подавить восстание в зародыше, иначе будет поздно. Первые контакты заключенных с цивилизациями показали, что их помнят и пойдут за ними. Часть флотов сразу перешла на их сторону. Кто знает, что будет завтра? Нужно расправиться с ними, и не просто расправиться, а показательно, чтобы другим неповадно было даже думать об этом в будущем. От таких суровых мыслей оторвал доклад Наона. Император, восставшие ведо трансляции на все цивилизации галактики, выступают сами, и примкнувшие к ним командующие называют вас лжецом и захватчиком, призывают к восстанию и вашему свержению. В сердцех ле схватил стул и метнул в голограмму Выплескивая таким образом раздражение Почему не блокировали сигналы Пытались это невозможно Трансляция охватила все звездные секторы Среди тех, кто освободился, представители разных цивилизаций, и все они герои Понятно, дело плохо откуда они ведут передачу Передача ведется по координатам первого обнаружения кораблей. Но теперь там образовалась мощная космическая база. С кем мне приходится работать? Ничего не можете сделать. Вы там лично были, обследовали сектор и ничего не нашли. Так? Так. Но база там. Вопрос, почему не нашли, остался без ответа. Император решил, что сейчас не до расправ и распорядился собрать все верные ему флоты и отправить по координатам базы атаковать по выходу из порталов. Я тоже лечу туда. Слушаюсь, правитель. Теперь нужно торопиться. Чем быстрее я подавлю восстание, тем лучше. Но ну потом наведу порядок. Дал капитанам кораблей координаты. Искоманда старт. Его флот стоил всех флотов галактики. Корабли, огромные болиды, сияли как солнце. Против них устоять невозможно, слишком велика мощь. Сам ле тут приготовился к битве, но, к сожалению, придется уничтожить родной флот, флот, который берегли все правители цивилизаций. И вот Теперь ему выпало тяжкое бремя по его уничтожению. Можно сказать, что он рвал пуповину, которая соединяла его с родной цивилизацией, мучительный процесс, который придется довести до конца и поставить точку в истории цивилизации. Так он думал, не учитывая одну деталь. Разумное существо, будь то человек, киборг или кто-то другой, предполагает, а Бог располагает. Как известно, пути Господние неисповедимы. До выхода в обычное пространство оставалось совсем немного. Ле тут принял решение и теперь точно знал, что делать и как поступить. Никаких сомнений, никаких сожалений. Уничтожить все, что ему мешает, все, что ему противостоит. Инициирующий луч ушел по курсу корабля, открывая портал. Ле взял командование кораблем на себя и жестко скомандовал: "К бою!" Огромный корабль, сияющий как солнце, вышел из портала, освещая пространство вокруг. В разных точках пространства открывались порталы, выпуская такие же корабли, разве что чуть меньше флагмана. В поведении флота летута появилась одна странность. Флот стал сбрасывать скорость и огня не открывал. Хотя к залпу все боевые центры приготовились, ждали команду императора, но она задерживалась. Время явно играло не на руку императору. Так что же случилось? Что спутало карты вероломному императору? Командный состав в готовился принять последний бой. Сил немало, но все равно недостаточно. Лос и Сист сожалели о том, что придется потерять флот, да что флот, цивилизацию, уникальную цивилизацию, которая дала бессмертие целой галактике. Пусть процесс проходил неоднозначно, но тем не менее возникла мысль бежать. Ее тут же уловил коллективный разум и среагировал незамедлительно. Нет, доверенной главы цивилизации Олит, Мы будем биться и победим. Ты стал слабее от мысли близкого поражения. Такие мысли ослабляют нас. Только победа укрепит цивилизацию. Побеждают не количеством флотов, а силой духа. Как говорят у людей, верой в победу верой в правое дело. Лосу стало стыдно за себя, за свою минутную слабость. Да, только победа. Я укрепился в мысли о ней. Коллективный разум удовлетворенно готовился к бою. Получалась странная ситуация. Цивилизация правил не он и не сист, а коллективный разум. Несомненная эволюция вида. А почему нет? Ситуация способствовала такому развитию. Цивилизация олит под давлением обстоятельств без подходящего руководства находилась постоянно вместе. Такое положение дел дало толчок к развитию разума и объединению сознаний отдельных олит. Пожалуй, такая эволюция благо для цивилизации, но нужен вожак, и он явно не подходил на эту роль. Он это чувствовал. Главное это понимал коллективный разум. От размышлений оторвала Альбина. Она со своей эскадрой находилась перед флотом Олит, готовясь первой ступить в бой. "Лос, посмотри, сколько порталов открывается. Нам не устоять. Но мы дорого продадим свои жизни". Действительно, пространство усеяли открывающиеся порталы, выпускающие корабли самых разных конструкций, потому что принадлежали они разным цивилизациям. Флоты воставших изготовились к последнему бою, но случилось невероятное, то чего они не ожидали и даже не надеялись. Не стреляйте, мы пришли на помощь. Далее пошли обращения на всех языках цивилизаций: миилов, клет, людей, великанов, прилетели даже биномы. Мы видели ваши трансляции и поняли, что нужна помощь. Вы вовремя. Скоро здесь будет император. Времени почти нет. Северов говорил сбивчиво, пораженный происходящим. Их услышали, им поверили их помнят, их поддерживают. Но сейчас не время для сантиментов. Нужно готовиться к бою, нужно организовать прибывших, иначе всех перебьют как мух. Но он не успел дать команду, когда заговорил Дэвон. Я командующий флотами восставших против тирании императора. Для победы нужна четкая организация. Поэтому флот Иклет Поступаете под руководство министра Одуна, флоты Эмиилов под командование правителя Чела. Биномы вами будет командовать Альбина Голубева. Флот с планеты Эра возглавит председатель Северов. Остальные присоединяйтесь ко мне. Четко выполняйте команды своего руководства. Все остальное потом. Правители прошлого воспрянули их помнили за ними пошли и они старались сибиря о флоты под командование и выстраивая их в боевые порядки через несколько часов суета прекратилась девлон взглянул на то что получилось до идеала далеко но для спонтанного сопротивления вполне прилично теперь сходу нас не возьмешь. какой бы флот ни прибыл придется повозиться и не факт, что удастся одержать победу. Флот восставших замер в ожидании, наблюдая за пространством, и началось. Пространство покрылось бликами, которые превратились в порталы, из которых выплывали огромные корабли империи. Сила флота запредельная, но не настолько, чтобы гарантированно справиться с восставшими. Могло случиться всякое. Ле тут смотрел на сканеры и не верил своим глазам. Ему противостоял колоссальный флот, состоящий из боевых кораблей всех цивилизаций. Понятно. Значит, призыв восставших услышали и примкнули. Получается, что я плохо правил. По сути, я дал им все, что у них теперь есть. И эти корабли тоже. Чего им не хватало? Почему они меня предают? «Видимо, вот этого и не хватало: стряски, опасности, борьбы. Ну что же, хотите борьбы вы ее получите. Боевая система провела анализ и выдала рекомендации, которые очень не понравились Летуто. Но оснований не доверять системе нет. Она четко спрогнозировала поражение флота Летуто с вероятностью 70%. При таком раскладе начинать бой самоубийство, нужно менять тактику. И он обратился к экипажам флотов с пламенной речью, призывая одуматься и вернуться в лоно цивилизации. Император, ты прилетел воевать или разглагольствовать? обратился к нему северов. Северов, известный как председатель правительства колонистов на планете Эра. Ты прошлое, тогда как я настоящее. Теперь ты будешь прошлым. С этими словами он, делая залп за залпом, пошел в атаку на флот Летута. За ними ринулись флоты с планеты Эра. Девон пораженно наблюдал. План боя нарушен. Если сейчас все ринутся за Северовым, то получится куча мала. Поэтому, пока флоты не кинулись спонтанно в атаку, скомандовал огонь и начал атаку остальными силами. Получалось совсем не по плану. Планировали защищаться, в реале наступали. Но пока этот момент никак не влиял на ситуацию. восставшие поливали огнем флот Летута, но правда, толку от атаки мало. Корона силовых полей поглощала энергию. А император не отвечал, наблюдая за атакующими.